476 октября 8. Физическое, астральное и ментальное тела смертны. Личность сосредоточена в них. Служение себе, своей личности есть служение тому, что приходящее смертно. Отречение от себя, от своей личности есть утверждение своей бессмертной индивидуальности и достижение ступеней жизни сверхличной. Личность — это только орудие, инструмент, слуга, индивидуальности. Служба которого заключается в том, чтобы собрать для нее, для своего властелина, нужный опыт, земное и знание. Это единственная цель и смысл существования личности. Житие для себя, для интересов самой личности, как таковой, бессмысленно и нелепо. Ибо все связанное с личностью умирает. и от нее остается только лишь тот духовный материал, который индивидуальность может приобщить к своим нетленным накоплениям. Каждый поступок, чувство и мысль можно различать, оценивать и анализировать по этим признакам, то есть потому, идут ли они в сокровищницу индивидуальности или же подлежат разложению, уничтожению и смерти вместе с физическим, астральным и ментальным трупами, оставляемыми каждый раз в обороте цикла каждой инкарнации. На земле все три оболочки связаны вместе, переплетены между собой в своих проявлениях. Физическое или земное сознание пользуется всеми тремя оболочками, или в равной степени сразу, или с преобладанием, который-нибудь из них. В припадке бешеной злобы доминирует астрал, при решении математической задачи ментал, при насыщении пустого желудка плотное тело. Но, конечно, к каждому из этих явлений добавляются и вибрации остальных проводников. После смерти на плане астральном сознание сосредоточивается в астральном теле и на астральном плане, и действует там вместе с менталом, но уже без физического тела. После смерти астрального тела жизнь сосредоточивается в ментальном и существует для человека, И реален только тот мир, в котором он живет в данный момент. Жизнь во всех мирах по сознанию, и все они служат полями сбора элементов бессмертия для роста и развития и индивидуальности. Но ученик, помимо всего, учится тому, чтобы еще при жизни земной овладеть всеми тремя проводниками для сознательного, отдельного и независимого проявления своего сознания в каждом из них на планах астрального ментальным также свободно и просто как проявляется его сознание на плане земном